Да глядя, ты не находишь никаких кусков, чтобы подобрать. Обычно он говорит это своему неоседланному инструменту. Боб Дилан. Таранту. Табаки. Дни пошли, как туго натянутые струны. Каждый следующий, туже и звонче предыдущего. Я ощущаю себя сидящим на такой струне, в ожидании, пока она лопнет. Когда это случится, меня забросят далеко-далеко, то есть намного дальше, чем можно представить. Хотя при этом я останусь там же, где и был. Ожидание вещь неприятная, особенно усугубленная жарой. Небо пронзительно голубое. И до самых спасительных ночей я нервничаю в его присутствии. Иногда мне кажется, что с такого неба должны сыпаться дохлые птицы, переломанные и потерявшие цвет. Иногда мне даже мерещится их запах, и кажется, если как следует поискать, где-нибудь всплывет протухший воробей. Я спасаюсь от жары, собирая ничейные вещи и рассылая письма. 64 письма уже отправлены известным личностям. Письма с предложением взять дом на содержание со всеми нами в нем находящимися. Милейшему человеку, решившемуся на такое, будут предоставлены мои советы в любых областях и по любому поводу, совершенно бесплатно. Я также предложил использовать себя в качестве гадалки, астролога, секретаря, укротителя домашних животных, мастера на все руки, шамана, талисмана и оригинального настольного украшения. Пока никто не откликнулся. Я, собственно, на это и не рассчитывал. Писем всего 64. Это немного. А вот то, что никто из адресатов не ответил даже шутливым посланием, настораживает. Возможно, я был недостаточно убедителен. Годы все же берут свое. На выезде в коридор я пропускаю всех вперед и выезжаю последним, скромно опустив глаза. По сторонам не гляжу, хотя мне тоже интересно, как выглядит при свете дня то, над чем мы трудились ночью. Восхищенные восклицания стаи вгоняют меня в краску. «Ого!» — кричат они. «Ого! Вот это да!» Как все-таки приятно делать сюрпризы. Как это волнительно и как жаль, что не часто выпадает такая возможность. Нет больше чистых стен цвета жирных сливок. Мы трудились на пределе человеческих возможностей, приводя их в соответствующий вид. Все, что писалось, писалось с размахом, но мы не халтурили. Каждая надпись обработана очень тщательно. Рисунков, конечно, могло бы быть больше, но нельзя требовать одновременные качества и количество. Выше головы не прыгнешь. «Ура!» — кричит русалка и убегает вперед, размахивая рюкзачком. Курильщик переписывает в свой дневник какой-то лозунг. Разбухшие метровые буквы сверкают на пол стены, как обсосанная карамель. Я и сам потрясен тем, как грандиозно это выглядит. Правда, не совсем понятно, о чем речь, но это ерунда. Зато теперь просветами между надписями и рисунками займутся остальные. И через пару дней, нет, какое там, через несколько часов, там будут и важные объявления, и новости, и договоры, и стихи. Словом, все, без чего мы и наши стены не можем обойтись. Главное начать. Русалка возвращается и возбужденно сообщает, что дальше все еще интереснее. Там шесть слонов бредут цепочкой. Большие такие, один даже в шашечку. Что это означает, как вы думаете? Курильщик не думает никак, а сфинкс считает, что слоны, скорее всего, просто заполнили пространство. Должно быть, кто-то вырезал трафарет. А, там, случайно, нет такой малюсенькой тли? Спрашивает курильщик. Рядом со слонами. Такой зеленый. Тли там нет, зато есть симпатичный дремлющий лантоназух с задранными кверху лапками. Но не открывать же все секреты разом. Русалка послушно ищет тлю. Все мы уже идем и проезжаем мимо слонов, и все высматривают тлю. «Ой, мертвый крокодил!» — говорит русалка огорченно. Никто, как выяснилось, не в состоянии отличить спящего лантоназуха от мертвого крокодила. «Теперь понятно, почему лорды не добудились», — говорит рыжая. И почему он воняет краской и растворителем? Она поправляет панамку на голове Толстого и увозит его вперед. Мы настигаем их в районе третьей, где толпится народ. Все стоят, молча глядя на стену. Я проталкиваюсь ближе и переживаю потрясение наравне с остальными, потому что этот участок был слишком далеко от моего, ночью я его не посетил. Здесь только пустые, обведенные черным прямоугольники с мелкими пояснениями в центре каждого. Здесь была антилопа работы леопарда. Мел, охра, бронза. Сохранившийся фрагмент дептиха охота. Над пустыми траурными рамками змеится единственная крупная надпись. Прохожий, обнажи голову. Рыжая медленно стягивает с толстого панамку. Я надеваю темные очки и уезжаю. Я еду, грохоча мустангом, распугивая спешащих в столовую и никуда не спешащих. И те и другие отскакивают не зря, потому что мустанг с каждым днем все тяжелее и неуклюжее, и им все труднее управлять, а темные очки мешают вовремя различить препятствия. Снять я их не могу, от солнечной погоды у меня портится настроение, а в очках эта солнечность не так заметна, но в очках можно даже увидеть пасмурное небо вместо ярко-голубого, и я не снимаю их уже неделю, обманывая сам себя и попадая в аварии. Ну, лучше 2-3 аварии, чем депрессия, которая обязательно начнется, если долго жить под безоблачным небом. Кто-то, такой же нервный, как я, своротил сигнальный звонок, рассудив, наверное, что для звонков на уроки он уже не употребляется, а обед и так никто не пропустит. И ошибся. Многие пропускают. Опаздывают или приходят раньше времени. Завтраки особенно пострадали. Теперь в столовой по утрам сплошные фазаны, перемалывающие травяные салатики. Глазу не на чем отдохнуть. Я никогда не любил звонки, я вообще не люблю временные отметки. Но пока звонок работал, в столовой было веселее. Я подъезжаю к столу и повязываю себе салфетку. Напротив курильщик цизит свой чай, как отраву. Рядом Лэрри кромсает тупым ножом хлеб. И больше никого. За крысиным столом четверо, за птичьим трое, от псов один представитель загружает рюкзак продуктами и только фазаны в полном составе, при желании можно послушать хруст, с которым они разгрызают свою утреннюю морковку. Делаю бутерброд, чтобы показать Лэри, как их надо делать, но он не глядит в мою сторону, пыхтит и мучает хлеб. На втором бутерброде вбегает македонский, хотя перед собой Толстого. По жалобному виду Толстого заметно, что он не очень рвался сюда. Подогнав его к коляску к столу, Македонский начинает загружать беднягу пищей, чему толстый вовсе не рад, а Македонский, обычно внимательный, почему-то этого не замечает. Работает звонок, он бы уже сейчас звенел, но если он не звенит, зачем же спешить? Достаю из рюкзака походный котелок и перекатываю через стол Македонскому. Кидай все сюда, не мучай ребенка. Македонский еле успевает поймать котелок, но все-таки ловит, хотя и роняет при этом ложку. Вот, говорю я, сам еще толком не проснулся, а уже кого-то кормишь. А он, между прочим, угостился булкой с утра, так что может и задохнуться от такого отношения. Знаешь, сколько людей от таких вещей перемерло? Толстый слизывает с подбородка майонез, и как будто в подтверждении моих слов придушенный икает. Македонский вертит в руках котелок, должно быть, девясь его вместительности. Уже хочет обратно под душ, ясное дело. Он уже третий день не вылезает из душевой кабинки, как будто решил постепенно смыть с себя Македонского. «Давай, давай!» — говорю я ему. «Не теряй времени!» Лэри бубнит, что от меня слишком много шуму, что от меня вообще много шуму, а по утрам особенно. «Занеси это в свою тетрадь», — предлагаю я курильщику. «Он был шумен всегда, а по утрам особенно!» Гляжу, как Македонский заполняет котелок, складывает салфетку и уезжаю. В гробу я видал такие скучные завтраки. В коридоре оказывается, что от меня действительно слишком много шуму. Дает о себе знать удаление из рюкзака такого крупного предмета, как котелок. Что-то там внутри сдвинулось и побрякивает. Что-то, что котелок, по-видимому, прижимал. К тому же мустанг начал поскрипывать, неприятно напоминаю тележку-призрак. Ту, что проезжает мимо дома на рассвете ближе к прошедшей ночи, чем к наступающему утру. С этой тележкой вообще ничего не ясно. Может, это просто бомж, возвращающийся с ночной охоты за пустыми бутылками. А может, колясник, восставший из могилы, где его погребли вместе с коляской, заржавевшей под землей до полного непотребства. Или одинокая коляска, которая разъезжает вокруг дома, как летучий голландец, погромыхивая косточками истлевшего седока. Проверить, какая из этих версий соответствует действительности, невозможно. В узком промежутке между ночью и утром спится слишком сладко, чтобы вылезать из постели. Да и вылезе я все равно бы ничего не разглядел, потому что проезжает это, когда еще темно. Так что я решил записать таинственный скрип и прослужить потом запись в бодром состоянии. Насколько не ставил магнитофон на запись у распахнутого окна, ничего похожего на знакомое скрипение не услышал. Испорченные кассеты я сложил в коробку и спрятал среди ничьих вещей. Теперь вот сам скриплю, как это неуловимая тележка. Призрак колясника или коляска из-под призрака. Это означает, что мустанга пора смазать и проверить, не расшатались ли его крепления. Муторное, малоинтересное занятие. Все необычное в доме так или иначе стягивается на перекресток или в кофейник. Если не ищешь что-то конкретное, лучше сидеть там и ждать, пока то, что тебе нужно, найдется само. Не я один охочусь там в определенное время суток. Территория кофейника строго поделена между ловцами того и этого. Мы стараемся не мешать друг другу и не вторгаться в зоны чужих интересов. Но это все же иногда случается, поэтому каждый из нас в курсе, что собирает другой. Время от времени в кофейнике появляются девушки в поисках драк. Тогда надо срочно уезжать, пока сам не сделался чьим-то трофеем. Мы сидим за крайним столиком у стены, я и русалка, и ждем. На мне солнечные очки, помогающие справляться с солнечной погодой. Пиратская майка предупреждения... Флаг на мустанге ядовито-желт и пахнет дохлыми воробьями. Русалкины волосы шатром укрывают ее и стул, и спускаются ниже сиденья, на пол руки не доставая до пола. В них струятся ленты, шнурки и цепочки из крохотных колокольчиков, а сквозь жилет прорезается ряд вопросительных знаков. Одни вопросительные знаки, 20 «почему» выстроившихся один за другим. Она тоже ждет, терпеливо и молча. По ее волосам что-то стекает, бисерно поблескивая, а вопросительные знаки на майке капают перевернутыми каплями. Ради русалки мне очень хочется удачи именно сейчас, пока она рядом. Последнее время мне везет все реже и реже, ведь я уже довольно много всего собрал. Возможно, с каждым удачным днем я исчерпывал свой охотничий лимит, и он уже почти закончился поэтому я слегка нервничаю, и чтобы успокоиться, достаю из рюкзака папку с бумагой и начинаю писать 65-е письмо из серии «В поисках сумасшедшего благодетеля». Раньше я пользовался образцом, но после 25-го письма в нем отпала надобность, и потом переписанное всегда получается менее одушевленным, хотя и не отличается по содержанию от составленного по памяти. Русалка пьет свой кофе и следит за дверью. Когда я прячу очередное послание в конверт, провожает его недоверчивым взглядом. Ты и правда веришь, что из этого что-то получится? Ну, как тебе сказать? Убираю папку обратно в рюкзак и вытаскиваю оттуда конверт. Вообще-то не верю. Такие вещи случаются один раз, если вообще случаются. Вероятность повторения ничтожно мала. Но игнорировать даже самую малюсенькую вероятность все же не стоит. Хочешь сказать, что однажды такое уже было? Когда? Я вздыхаю. Никто не знает историю собственного обиталища и знать не желает. Для них это заплесневелое старье, они и минуты не потратят на то, чтобы его обнюхать. Определенно никто из них не станет археологом, любителем раскапывать и приходить в восторг от выкопанного. Жил-был когда-то давно такой человек, говорю я, очень богатый и очень уродливый, а может и не очень уродливый, но очень больной. Теперь уж не узнать, потому что он никогда не фотографировался. А если его снимали тайком, тут же начинал судиться с тем, кто это сделал. Он прятался от всех в своем доме, собирал коллекцию старинных музыкальных инструментов и знать никого не желал. Рассылал в разные журналы статьи, подписанные псевдонимом Тарантул, но их почти никогда не печатали, потому что он в основном ругал правительство и все организации, с которыми ему доводилось сталкиваться. В общем, брызгал ядом, как он это сам называл, а такое никто не станет печатать. У него, по-моему, за 10 лет только и взяли, что одну статью о старинных музыкальных инструментах. Все его родственники дождаться не могли, когда он умрет, чтобы поживиться его деньгами. Но он об этом, конечно, знал, потому что отыскал серьезский приют, который собирались прикрыть. Потому что здание, в котором он располагался, было слишком ветхим. И он профинансировал ремонт этого здания и создал фонд, который должен был этот приют поддерживать после его смерти. Я замолкаю и рисую на скатерти невидимого паука, черенком ложки. По ходу рассказа к нашему столу подсело еще несколько слушателей, но я ничего не имею против. Пусть себе слушают, если им интересно. Он составил список всяких правил и ограничений для тех, кому жить в его доме и на его деньги. Только с тех пор прошло так много лет, что многие из этих правил перестали соблюдаться. — А какие были правила? — нетерпеливо спрашивает русалка. — Ты точно знаешь их, расскажи. Ну, там было что-то насчет ремонта не реже, чем раз в три года. И принимать стали в основном коллег, но это с тех пор началось. Слабоумных не принимали, потому что он сам составил учебную программу, а она была усложнённой, и слабоумному её было не осилить. У него даже были неприятности из-за этого. Его обвиняли в том, что он угрохал все деньги на один разваливающийся приют, хотя на них можно было построить 20 таких приютов. А потом еще ограничил в него доступ самым богом обиженным. Табаки. Возмущенно говорит дракон, «Откуда ты знаешь всякие такие штуки, да еще с такими подробностями? Признавайся, ты все это выдумал». «Признаюсь, сидел и от нечего делая, выдумывал, разрабатывал фантазию». Дракон бесцеремонно хватает мою чашку и отхлебывает из нее. «Все это слишком романтично», — ворчит он, «в жизни так не бывает». «Если и было что-то похожее, то ты все равно там от себя наукрашал». «Зато это тебя взволновало». «Вон, как ты выхлестал чужой кофе от волнения!» Дракон возвращает мне чашку и глядит с укором. «Так ты признаешь, что это были враки?» У него мохнатые брови, лоб зарос почти целиком, из ушей торчат пучки жестких волос. Со всей этой шерстью он похож на черта из детских сказок. Так и мерещится спрятанные рожки. За спиной у него томный извращенец-ангел к месту и не к месту закатывает глаза а свободный стол оккупировал Гуппи с хроническим насморком и самыми большими в доме после моих ушами. Думаю, если бы старик Тарантул мог нас видеть, он бы остался доволен. «Это наверняка правда», — говорит русалка убежденно. «Когда табаки врет, он стоит на своем до последнего, а не признается, что все выдумал». Дракон вертит кудлатой башкой. «Кому из вас верить? Он говорит, что все выдумал. Ты, что не выдумал». «Архивы надо читать, дети мои!» — вздыхаю я. «Историю надо знать! Насколько это в ваших силах?» Дракон, насупившись, молчит. Остальные тоже. Задумчивые русалки капают вопросительные знаки один за другим и просачиваются сквозь паркет. «В моей чашке пусто, и я незаметно придвигаю к себе русалкину, хотя в ней маловато сахара». Ангел возвращает застрявшие под веками зрачки на место — Предлагаю воздвигнуть на перекрестке тотемный столб в честь нашего отца-благодетеля, — выпивает он хрустальным голоском. — Это просто позор, что личность, которой мы стольким обязаны, прозябает в забвении. — А тебе только дай кого-нибудь почествовать надо, не надо, — борчит дракон, не сводя с меня подозрительного взгляда. — Ни в каких архивах не могло быть того, что он нам тут развешал по ушам. — Но ведь было же! изумляется ангел, и согласись, что культ паука существует в доме, восходя к давнешним временам. Взять хотя бы всем известные стихи. Негодующий рев дракона заглушает всем известные стихи. Русалка затыкает уши, а Гуппи почему-то закрывает глаза. Наверное, потому что его уши двумя пальцами не заткнешь. Поглядев на него, я тоже закрываю глаза. Потом открываю и вижу коня. Он что-то говорит, но его не слышно, пока дракон не перестает реветь и не отъезжает от нашего стола. «И стал отцом другим зверям», — нежно заканчивает ангел. «Сказал, что ты собираешь всякую такую пакость». Конь кладет передо мной связку чего-то непонятного. «Тебе это годится?» Хватаю ее и вижу удивительную вещь — крысиные черепки, нанизанные на ремешок уздечку. Срываю очки, чтобы получше рассмотреть долгожданную добычу. «Чье это, конь?» «Хрен его знает», — отвечает конь. «Валялась себе в обувном ящике. Я полез за сапожным кремом, смотрю, фигня какая-то». Дрожащими руками распутываю узлы на ремешке. Черепков ровно семь, и только у одного обломаны клыки. В целом они в прекрасном состоянии. А ремешок украшен тусклыми медными бляшками и шипами. Он сам по себе довольно красив. Если это не колдовской предмет, то уж не знаю, что можно так назвать». — Ужас какой! — восклицает ангел. — Чьи ты бедные обглоданные косточки? — Крысины! — ворчу я. — Что у тебя было по биологии, хотел бы я знать? — Конь доволен. — Если тебе это нужно, бери. Мне эта штука ни к чему. «Отвратительно — Отвратительно! — причитает ангел. — Это сколько же крыс сгубили ни за что? А может быть, кто-то так наводил порчу на вторую? — но «Ну -ну конь скрещивает пальцы, тревожно озираясь. — Ты, ангел, придержи язык! «Я их в нашем, между прочим, ящике нашел. Мы, что ли, по-твоему, порчу наводили?» Стучу ладонями по столу, чуть-чуть расплескав русалкин кофе. «Хватит! Уйдите все! Дайте спокойно рассмотреть добычу! Тебе, конь, спасибо, я в долгу не останусь! Тебе, ангел, тоже спасибо! За компанию!» Ангел обиженно закатывает глаза. Конь ухмыляется, солитует мне и откатывает коляску с временно ослепшим ангелом в другой конец кофейника. Гупи сидит неподвижно, изо всех сил прикидываясь, что его здесь нет. Я достаю из рюкзака пакет с макетами, изображающими мою коллекцию в миниатюре, и раскладываю их на столе. Русалка подтаскивает стул поближе, и мы начинаем так и сяк переставлять макетики, учитывая появление крысиных черепков. Возимся мы долго. Гуппи надоедает за нами следить, и он задремывает. «Нет», — говорит русалка, — «так ничего не получится». Надо хотя бы понять, что это такое. Я вешаю ремешок с черепками на шею, потом обматываю ими голову, потом пробую закрепить на талии. Это точно не на шее носилось. И не как пояс. Но вот здесь была раньше пряжка, видишь след? А может, это и правда порча? Спрашивает русалка. Тогда оно чье-то, но владелец ни за что не признается. Где ты видела такую порчу? Не проткнутые, не расколотые, целенькие черепушки в отличном состоянии. «Откуда мне знать, какими они должны быть? Я никогда ни на кого не наводила порчу!» «Тогда слушай тех, кто знает, не ошибешься!» Русалка подпирает голову ладонями и глядит на расставленные на столе макеты. «Мне интересно только одно. Откуда берутся знатоки подобных вещей, которые все на свете знают, ну буквально все?» «Не все, скромно поправляю ее я, но многое. Они выковываются в кузницах жизненного опыта». «Ага» кивает русалка. «Только для такого жизненного опыта нужно прожить лет 100 и завести совершенно необъяснимые знакомства. Вот мне и интересно, откуда он берется этот опыт?» «Вырастешь, узнаешь. Или не узнаешь, как повезет». «Только это и слышу со всех сторон», кривится она, «от тех, кто прямо жуть, как насколько старше меня». Я смешиваю картонные игрушки и убираю их обратно в рюкзак. «Пошли!» Сегодня уже ничего интересного не будет, дважды в день не везет по-крупному. Так что можно съездить, проверить, как это будет смотреться со всем остальным. Русалка собирает чашки и несет их к стойке. Я вожусь завязками рюкзака. Время в доме течет не так, как в наружности. Об этом не говорят, но кое-кто успевает прожить две жизни и состариться, пока для другого проходит какой-нибудь жалкий месяц. Чем чаще ты проваливаешься во вневременные дыры, тем дольше жил». А делают это только те, кто здесь давно, поэтому разница между старожилами и новичками огромна. Не надо быть очень умным, чтобы ее разглядеть. Самые жадные прыгают по несколько раз в месяц, а потом тянут за собой по несколько версий своего прошлого. Пожалуй, таких жаден, как я, в доме больше нет, а значит, нет никого, кто прожил бы столько кругов, сколько прожил я. Гордиться тут нечем, но я все же горжусь, ведь выдающаяся жадность — это тоже в своем роде достижение». Русалка возвращается и выжидающе глядит. Я говорю, что готов, и мы покидаем кофейник, оставив гуппи дрыхнуть за опустевшим столиком. Каждый раз, разбирая и собирая рюкзак, я понимаю, что занят чем-то абсолютно бессмысленным. Содержимое рюкзака почти не играет при этом роли. Важен сам процесс. Вытащил, понюхал, отложил, вытащил, поковырял, отложил. Потом пробуешь запихать все обратно, а оно не запихивается. Становится интересно почему, и так далее. Почти медитация. Когда-то такое называлось синдромом одной сумки. Очень тяжелое заболевание. Наблюдая теперь у меня его признаки, я не совсем понимаю, чем оно вызвано. Размеры и вес багажа на выпуске никто не ограничивает. А я все равно ужасно расстраиваюсь из-за того, что в рюкзак ни в каком виде не вылезает воздушный змей. Наверное, это такие игры ума, отвлекающие маневры. Мучаешься, пыхтишь, пересчитываешь свое добро и незаметно забываешь, с чего, собственно, начал паковаться. Зато вспоминаешь много чего другого, потому что любой предмет это времена, события и люди, спрессованные в твердую форму и подлежащие размещению среди прочих себе подобных. Рюкзакумы ему лет 40. Сейчас таких прочных не шьют. На нем заплатки из настоящей кожи, тяжелые латунные пряжки, 10 внутренних карманов, 5 наружных и специальный чехольчик для ножа. Не рюкзак, а пещера или Бабы. У меня его крали два раза, но я оба раза его вернул. А сам украл так давно, что никто уже и не помнит, что он не был изначально моим. Я рассказываю все это лорду, выгружая содержимое рюкзака, похлопывая его по опавшим бокам и встряхивая. Вот здесь, смотри... В этом кармашке бритва. Дергаешь змейку, она выскакивает, и привет. Что привет? Без пальцев можно остаться. Так я вернул его оба раза после кражи. Смотришь в столовой, у кого рука сбинтована. Подъезжаешь и говоришь «Верни рюкзак, сука!» И они отдают. А если не отдают, им же хуже. Лорд с интересом заглядывает в рюкзак. Странно, что ты не намазал ее ядом. На тебе это как-то не похоже. Оставить вору шанс. Ну уж нет. Кладу обратно шерстяные носки и кружку со своими инициалами. Одним из похитителей был Лэри. Можешь себе представить его нытье, когда он порезался. А если бы там был яд? На самое дно идет архивный альбом с наклейками и вырезками. В кружке размещаются глиняные свистульки, походный котелок, бинокль, малиновая жилетка, коробка с бисером. Лорд подтаскивает к моей кучке подушку, ложится на нее животом и глядит. Хватает его минуты на полторы. Когда я в следующий раз отрываюсь от упаковки, он дрыхнет. Ощущение сходное с тем, что бывает, когда вдруг захлопнул дверь перед самым твоим носом. Вот только что был собеседник, а вот его уже нет. Со вздохом снимаю с лорда очки зеркальца. Конверт с наклейками еще не упакован. Перебираю хранящиеся в нем образцы. Нахожу два подходящих, отколопываю с бумажек и приклеиваю на одно зеркальное стеклышко большую клубничину, а на другое человечка со спущенными штанами. Вдеваю душки обратно в лордовые уши и опускаю очки ему на переносицу. Вид у лорда сразу становится более праздничным. Душа моя просит музыки, говорю я курильщику, но ничего нового и незаслуженного у нас нет. Значит, надо оживить обстановку яркими красками. Можешь раскрасить меня, уныло предлагает курильщик, или устроить пожар. Он лежит на спине и глядит в потолок, но иногда переводит взор на более низменные предметы. Как-то нехотя, словно на потолке, в любую минуту может произойти что-то важное. Возможно, в детстве он мечтал стать летчиком. Складывается такое впечатление. «Знаешь», — говорит он после долгой паузы, — «я никогда в жизни не полезу в твой рюкзак. Никогда». И замолкает. «Очень категоричное, даже угрожающее заявление». Как будто я много лет подряд умолял его пошарить там, и вот сегодня он, наконец, сказал мне свое твердое «нет». «Что же так?» — спрашиваю. Молчит. Многозначительно. Осуждая, надо полагать, мои противоугонные приспособления. Никто из моих знакомых не умеет так многословно молчать, как курильщик, так всесторонне охватывая тему. Я пакуюсь дальше, с уважением в перегруженную тишину. Лорд продолжает спать. Колода карт, лампочки для фонариков, компас, салонка, ушные затычки, перо на шляпу, подтяжки. Да, я меркантилен, кровожаден, склонен к паранойи и вообще далек от совершенства. Но и у меня бывают светлые периоды, когда я становлюсь милым. А в прокурорском молчании курильщика ничего этого нет. Наслушавшись его, я в конце концов теряю терпение и говорю ему, что он вопиющий, несправедлив и пристрастен. Курильщик лениво приподнимает голову. «Да ну, я так не считаю». Собираюсь объяснить ему, почему это так, но тут входит Македонский, от вида которого все мои мысли и слова разлетаются своим эстоном. Македонский садится на кровать и улыбается нам с курильщиком. Он в белоснежных брюках и в белой майке, а мокрые после души волосы зачесаны назад. Впервые со дня моего знакомства с ним он оделся во что-то ярче половой тряпки и открыл всегда завешенный волосами лоб. «Ну, что вы так смотрите?» Нервно спрашивает он, ерзая по краю постели. «Ты как снежинка, македонский!» — говорю я. «Что с тобой стряслось, признавайся?» Вообще-то на снежинку он не похож. Скорее на белую спицу. Потому что нынешняя одежда сидит на нем нормально, а раньше всё всегда висело мешком. И это по-своему не менее странно. Как будто человек всю жизнь прятался по углам и вдруг выскочил оттуда, завывая облаченный в парадный смокинг. Но если он выскочил, значит, ему это позарез понадобилось. Вот что важно. В принципе, очень мило, — говорю я. Непривычно только. Обещаю привыкнуть. Лорд уже проснулся и пережил свое потрясение молча. Как и клубнику с бесштанным отроком. Содрал отрока с очков и бросил в пепельницу. «Поиграй на гармошке», — просит он меня. «Дураку понятно зачем. Чтобы я замолчал». Но я на самом деле настоящий друг своим друзьям и не отказываю в просьбах даже, когда меня просто хотят заткнуть. Поэтому достаю гармошку и начинаю играть. Лорд отползает к спинке, распластывается там, подтаскивает к себе гитару и кладет ее на брюхо. Легче гармошке вторить гитары, чем наоборот. Поэтому сначала мы сбиваемся и не можем подладиться друг к другу. Шипим и переругиваемся, потом с грехом пополам что-то изображаем и рады тому.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 Испугался. Дергаю себя за серьгу. Больно, зато отрезвляет. И когда пьяный, и когда что-то мерещится. Например, красные крылатые ящеры, летающие между обугленными многоэтажками, похожие на костры. Македонский не сказал ничего о красном цвете, но я знаю и так. И еще я знаю, что когда твой подлинный цвет рвет тебя изнутри, можно завернуться в 10 слоев белого или черного, ничего не поможет. Все равно, что пытаться заткнуть водопад носовым платком. «Белая майка тебя не спасет, Македонский», — озвучивает мои мысли Сфинкс. Македонский глядит не мигая. Кажется, еще немного, и на его лице проступят все кости. Можно будет пересчитать их и удавиться с горя. Они уже и так видны. Кости, сероватая кожа и болотные лужицы глаз с точками головастиков. А вдруг спасет?» — говорит он неуверенно. Кто может знать? Сфинкс не спорит. Я тем более. Лорд нырнул за журнал. Курильщик демонстративно зевает. Пора тебе, Сфинкс, грохнуть для нас стекло. Видишь сам, что делается. Время улетать. Вон, человек уже встал на крыло. Киваю на Македонского. Об остальных я не говорю. Ну так грохни его сам, предлагает Сфинкс. Мне уже не 10, я разучился. Почему-то от его слов я окончательно скисаю. Словно всю дорогу, только на что-то такое и рассчитывал. Хотя, когда начал говорить, это была всего лишь давняя полузабытая шутка. Вот когда я однажды увидел страшный сон и рассказал его, сфинкс пообещал укусить меня, если я не заткнусь. Как бы невзначай вспоминает курильщик, справившись с зевотой. Я это очень хорошо помню. «Я тоже», — кивает сфинкс. Во всяком случае, помню, что обещал это не тебе, а лорду. Твоя память избирательна, курильщик. Коверкает события не в лучшую сторону. А если бы я увидел себя летающим гиппопотамом? Это означало бы, что ты съел на ужин какую-то дрянь. Почему же у македонского это означает, что он должен нацепить на себя что-то белое? Не знаю. Сфинкс слезает с тумбочки и садится на пол, прислонив к краю нашей кровати лысину. «Если ты заметил, я не счел это необходимым». Курильщик смеется. «Прекрасное объяснение. Исчерпывающее, точное. Теперь ты, конечно, все понял». Смех у него не то чтобы нормальный, но и не совсем уж сумасшедший. Поровну и того, и другого. Да лорда в его лучший период ему еще смеяться и смеяться, но все равно это удручает. «Срочно надо выбраться на свежий воздух, пока он еще где-то есть» потому что потом его может и не быть. Я надеваю очки, затеняя мир, и прошу Македонского помочь мне подвесить рюкзак к Мустангу. Подъезжая к перекрестку, вспоминаю. Амадан набриена Он каждые два дня меняет облик. То он идет, глянешь со стороны, не дать мне взять молоденький парнишка. А то обернется тварью какой ужасный, и вот тогда-то берегись. Мне тут сказали не так давно, что, мол, кто-то его подстрелил. Но я-то думаю, кто ж его такого застрелит? Бормоча про себя этот канонический бред, я пересекаю перекресток и у дальней его стены останавливаюсь. Между столиком с неработающим телевизором и стеной здесь стоит длинное зеркало, про которое многие думают, что оно стоит изнанкой наружу, до того оно пыльное. На нем иногда гадают девушки. Вытирают пальцем маленькие участки и смотрят, что в них отражается. На маленьком кусочке зеркала даже фрагмент собственного лица выглядит многозначительно. В этом зеркале я протираю себя окошко. Я очень-очень давно не видел себя. Казалось бы, когда плохое настроение, не стоит проводить такие эксперименты. Но я вдруг подумал, что дни летят слишком быстро. Вполне может случиться так, что я уже и не успею посмотреть на себя именно в гадальном зеркале. Я протираю кружок чуть выше глаз, оттуда спускаюсь к носу. И в конце мой двойник выглядывает из аккуратного окошка, похожего на дырку в стене. Ничуть не повзрослевший. Та же рожа 14-летнего, с которой меня, надо полагать, похоронят. Я вымазываю себе ниши для ушей и освобождаю их из-под волос, чтобы они лучше отразились. Двойник превращается в Микки Мауса. В зловещего Микки Мауса. Я вдруг с ужасом понимаю, что постарел. В зеркале я тот же, что и пять лет назад, но вот внутри чего-то не хватает. И это заметно. Куда-то подевалась привычная наглость. И ведь, если вдуматься, я бог знает сколько времени не затевал ничего интересного, не устраивал людям холеру. Давным-давно уже никто меня не бил. «Э-э-э», говорю я двойнику, — «ты что, взрослеешь? Не вздумай, а то я с тобой больше не дружу». У отраженного табаки глаза круглеют. Испугался. Или издевается. «Друби хамара скуй!» — шепчу я. Строкат прям чадр. Что написано на их рожах? Там написано «Выпуск близко!» «Грядет вселенский швах!» «Готовьте гробы!» «А у тебя?» «У тебя то же самое!» «Ты вообще кто на самом-то деле?» Он моргает. «В смысле, что? А кто я?» «Ты...» «Ужас, подкрадывающийся в ночи! Ты хищник, жующий потрох врага! Ты стрелок по мишени! Ты чума и погибель!» На двойника все это не очень действует. То есть он послушно перекрашивается и принимает еще более зловещий вид, но все равно видно, какой он на самом деле маленький и трухлявый. «Жаль, что у меня нет при себе гири. Да, очень жаль. И нечего мне тут таращиться». Я вытаскиваю из-за ухо фломастер и рисую на зеркале зубастую улыбку, щетинистую, как расческа. Быстро откатываюсь назад, чтобы не увидеть, как двойник выпрыгнет из нее. Он и не успевает. Я еду, думая о том, сколько же я всего не успел в жизни. Я не научился играть на флейте и показывать карточные фокусы. И делать перечный коктейль. Я ни разу не был на крыше, не посидел там ни на какой трубе. И ничего в эту трубу не бросил громыхающего. Я не влезал на дворовый дуб, я не нашел ласточки на гнездо и не съел его, и не запустил самого большого и пугающего воздушного змея ранним утром перед фазаниями окнами. Я даже до сих пор не прочел послания из давних времен, сложив все ничьи предметы, сколько их было в доме. Отягощенный такими мыслями, вкатываюсь в кофейник, надев предварительные очки. «Пара крыс, тройка псов». И в дальнем углу русалка с рыжей. У них на столе три чашки, значит, кого-то ждут. А если этого кого-то нет, то вполне можно представить, что ждали они меня. Я рулю к ним, говорю спасибо-спасибо и забираю чашку. Кофе с молоком. Значит, ожидался лорд, а не сфинкс. Сдвигаю очки на лоб и пью. Никогда не удается проделать это без нет даже в присутствии девушек. Табаки, ты подрался с кем-то? Спрашивает рыжая, внимательно в меня всматриваясь. Зверски подрался. Даже вспомнить страшно. Скажу только, что у него появилась вторая улыбка. Это все, что я могу вам рассказать, не вдаваясь в гнусные подробности. Они переглядываются. Рыжая в рубашке с огурцами, которую я откопал для нее в позапрошенный меняльный вторник. Русалка в сером жилете, в прорезях которого все еще вопросительные знаки двадцать почему пугающий соответствующих обстановке и общему настрою бедняга говорит русалка подразумевая пострадавшего тепло так говорит действительно умиляюсь я бедный он бедный разнесчастный пыльный это наверное про перекресточный фикус предполагает рыжая или про твоего медведя ахает русалка Рыжий ощупывает рюкзак, висящий у нее за спиной на спинке стула. «Медведь со мной. И вовсе он не пыльный, если уж на то пошло. Просто старенький». Смотрю на окна. Кажется мне, или действительно солнце ушло. В кофейнике всегда зашторено, и потом уже вечер, но все равно кажется, что погода меняется. «Давай, давай!» — шепчу я под нос. «Нагони тучек, пролейся дождем, напои деревья и искупай ворон!» «Колдует», — с уважением замечает русалка. «Я тоже хочу уметь так, вызывать грозу». «Месяц уже всем домом вызывают», — и Рыжая. «Если бы хоть кто-то из них это умел, нас давно бы затопило по самую крышу». «А где вы, между прочим, пропадаете? В спальне, тоска и безлюдья, все чуть что засыпают, поговорить не с кем. Горбач на дубе, Лэри на первом, теперь еще вы исчезли куда-то». Я вытираю подбородок и нос и размазываю пальцем кофейную лужицу по пластиковой салфетке. Скучно. Спица шьет себе свадебное платье. Ошарашивает меня русалка. У нас в комнате, чтобы никто не видел. Они с Лэри решили пожениться, как только... Когда смогут, в общем. Мне придется обшить его белым бисером, представь, почти целиком. Лэри! Ужасаюсь я. Но рыжая хрюкает и, захлебнувшись кофе, громко стучит ногами под столом. Да не же, платье, конечно. Она хочет, чтобы все было как у людей. Представив Лэрри у алтаря в кожаном прикиде, подцепляющего отрощенным на мизинце ногтем обручальное кольцо, я чуть не падаю в обморок. ту какая гадость! Мещанство и мелкое каколюдство, иначе не назовешь. Но я все же дам им свое благословение. И свадебный подарок. Прекрасное иллюстрированное издание Камасутры. Мне вдруг становится ужасно грустно. Мало было Махедонского и с его осознанием своей сущности, теперь еще и Лэри собирается жениться. Я понимаю, что надо было выпить что-нибудь покрепче кофе и утопить в этом чем-то свою скорбь происходящем, но кофейник на той кофейник, что здесь не раздобудешь ничего успокаивающего нервы. Вдруг вспоминаю, что Рыжая всегда имеет при себе фляжку, и говорю, надо бы выпить по этому поводу, не каждый день Лэри готовится совершить такой ответственный шаг. «Он вовсе не сегодня это решил?» — сопротивляется рыжая, но я смотрю на нее с укором. «Ты что, жадничаешь?» Мне оскорбленно вручается фляжка. Я отливаю из нее в чашку из-под кофе. Как я и подозревал, это погибель, лично мною изобретенный экстракт для поднятия тонуса. Конечно, вряд ли я что-то почувствую, употребив такую порцию, как та, что мне удалось урвать, но лучше маленькое что-то, чем вообще ничего». Я поднимаю чашку и, к собственному удивлению, говорю срывающимся от переживаний голосом. Друзья, время, наш главный и основной враг, беспощадно. Годы летят и берут свое. Старики старятся, дети растут. Дракончики покидают материнскую скорлупу и устремляют туманные взоры в небеса. Недалекие логи вступают в брак, не думая о последствиях. Милые мальчики превращаются в брызгливых и злопамятных юношей со склонностью к стукачеству. Собственные отражения плюют на наши седины. Ух ты, изумляется рыжая, а ведь он еще даже не отхлебнул. Рука лорда ложится на мое плечо, а его костель со звоном стукает о мустанговой гирки для утяжеления. Это он от моего кофе. Воровские натуры всегда пьянеют, имев чужое. Ну, не до такой же степени. Дряхлые кости ломят от близости могилы, не успокаиваюсь я. Гордые прежде мужи позволяют всякой мелюзге безнаказанно топтать свое самолюбие. От всего этого больно и страшно, друзья мои, как это от собственного неучастия во всех этих процессах. Но лишь один шакал не растет и не женится он никогда. Проводит друзей одного за другим и тихо уйдет в никуда.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 Он глядит с выражением «ты меня ни в чем не убедил и не убедишь», которое в последнее время начало меня здорово доставать. Время не твердая субстанция, чтобы воздействовать на кого-то выборочно», — менторским тоном вещает Филин. «Оно текучее, одностороннее и не поддается влиянием извне». «Это тебе оно не поддается», — гном тычет пальцем в нашу сторону. «А кому поддается, тот про это молчит. Вот и выходишь что такого не бывает».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 Кто другой, может бы этого и не заметил, но я настораживаюсь и начинаю усиленно внюхиваться в атмосферу. Что в ней изменилось? Вроде ничего. Не так душно, как раньше. Или мне это кажется от того, что я уже привык к духоте? Занавески качнуло. Македонский, поставив чашки, вдруг цепляется за край стола, будто его кто-то туда тянет. «Ты пропустил самое интересное», — говорит лорд Сфинксу. «Я это уже понял». Он, между прочим, из-за тебя комплексует, если покопаться как следует. Табаки не растет, потому что знает секрет. Делится с финлиным гном достаточно громко, чтобы все могли расслышать. Он сам только что сказал об этом, но лишь один шакал и так далее. Македонский смотрит в окно, напряженно вытянувшись под белой одеждой, как стрела, для которой выбрана цель, как что-то летучее, что упрятали в непрозрачную банку, где ему не сидится. Его обглоданные пальцы, вцепившиеся в плечи, у меня на глазах истончаются и темнеют, оборачиваясь драконьими когтями. Песочно-пустынные облака наружности плывут через его лицо, отражаясь в глазах непролившимся дождем. «Ой-ой-ой», — -ой", бормочу я, таращась на них. Утомленный, раздраженный, чем-то даже напуганный курильщик спрашивает, правильно ли он понял, что на моих кассетах записаны всякие ночные шумы. «Там зафиксировано потустороннее явление», — терпеливо объясняю я ему. Вернее, не зафиксировано. Это одно и то же. Призраки не ловятся на пленку. Ни одной вопилки из подсознания словно их все смыло. Только какой-то беспомощный хрюк. Спертый от дыма воздух кофейника начинает тихонько мерцать, разматывая очертания сидящих вокруг. Русалка затаилась в волосах, испуганной печугой. Рыжая привстала. Македонский с жадным любопытством переводит взгляд на свои руки. То, что вокруг нас расползается спиралями, как невидимые волны отброшенного камня. Задетый ими рикша, хромоного подпрыгивая, перебегает кофейник. И то, что ничего не записалось, доказывает существование призраков. В голосе курильщика почти отчаяние и почти полная уверенность в моей невменяемости. Человека, говорящего так надо спасать, но я еще не определился, кого надо спасать срочнее. Курильщика, который вот-вот заводит, или македонского, который вот-вот улетит в окно, снеся и стекло, и решетку. И, конечно, я не поспеваю за обоями «Вы что, решили свести меня с ума? Вы все!» — пронзительно кричит курильщик, выкатив побелевшие глаза, и едет прямо на меня с явным намерением раздавить. Одновременно раздается другой вскрик. Что-то огненно-пурпурное, ослепив нас, всполохом опаляет потолок и пролетает по комнате. Звуки глохнут. Я вижу «Палундра!» Отталкиваюсь от стола и под затухающие затухающее собственное «Ра-ра-ра» переворачиваюсь вместе с мустангом. Возмутительно медленно. коляска курильщика, судя по шуму, врезалась в мустанга со всеми его гирьками и прочими утяжелителями. Лежа на спине я вижу хрустальный дождь, веером разлетающийся по полу. Стеклянные бисеринки повисают в воздухе и медленно падают, не поспевая за более крупными осколками. Заворожённо протягиваю руку, чтобы поймать одну из бусин, но промахиваюсь. Я понимаю, что Македонского я окончательно и бесповоротно упустил, что в первую очередь спасать надо было, конечно, его, а курильщик мог и подождать, потому что одно дело, когда кто-то сходит с ума от одиночества, и совсем другое, когда кто-то превратился в дракона и умотал. Осознав все это, пробую вылезти из коляски, чтобы все же попытаться что-то сделать, и попадаю прямиком под курильщиковые колеса. Темно, скучно и очень пахнет горью. Прихожу в себя под столом. Как я тут очутился, непонятно. Рядом сопит затаившийся филин, а с края нашей с ним общей крыши тихо капает грязноватый кофейный дождик. На лбу у меня пухлая шишка, сползающая на глаз. Ощупав ее, вспоминаю стеклянный водопад и испуганно ахую. «Знаешь что?» — сварливо говорит филин, поблескивая стеклами очков. «Ваша стая переходит всякие границы. Это уже просто неприлично, то, что вы вытворяете». «Да!» «Случился приступ у человека. Что тут можно было поделать? С эпилептиками такое случается!» «Приступ? Эпилептик?» Филин раздражается неприятным хохотом. «Вот, значит, как вы у себя в четвертую это называете!» Объясняю Филину, куда он может затолкать свое возмущение, изложенное письменно и обмотанное колючей проволокой. «Хам!» — бормочет Филин, вылезая из-под стола. Поредевшие кофейные капли шмякаются ему на загривок. Дожидаюсь, пока он отползет подальше и высовываюсь. Ноги, осколки, вода, пенные ошметки. Кто-то пытается убирать, остальные расхаживают и таращатся. Псы, крысы и даже девушки. Забыли, наверное, что у нас война. Уцелевшая часть оконного стекла разрисована инеем. Троне все осыпется. А посередине зияет дыра, смахивающая на морскую звезду. Я смотрю на нее, когда меня подбирает черный. Подбирает и уносит, деловито расталкивая расступающихся перед нами. Я ни о чем не спрашиваю, он тоже. Хорошо, когда тебя целеустремленно куда-то несут. Можно не думать, а просто ехать. На выходе из кофейника кучка любопытных провожает нас свистом и перешептыванием. «Не реви», — только и говорит мне черный. «Я стараюсь». Мерцания и вязкости больше нет. Мир вернулся в привычное состояние, звуки доносятся ясно и громко, но кое-что все же изменилось. То тут, то там грохают оконные створки, по коридору гуляет ветер, дверь спальни захлопываются за нами с такой силой, что черный подпрыгивает, а я щелкаю зубами. Спальня предураганно сумрачная и с высоты роста папы псов неожиданно маленькая. Сфинкс, слепой и русалка сидят редком, подпирая шкаф с довольно прибитым видом а полевая буря стучит в окна, закидывая их летающим мусором. Черный опускает меня на пол. Ползук своим, на ходу перемеряя разные выражения лица, подходящие к обстановке, хотя не совсем понимаю, какая у нас обстановка. Осиротели ли мы сегодня на вечные времена? Потеряли ли последнего из драконов, которые и так давно не встречаются в природе? Подразумевает ли унылый вид собравшихся безмолвный траур, и не следует ли мне немного пошуметь, чтобы вывести их из оцепенения? Слепой двигается освобождая мне место между собой и сфинксом, размером с кролика. Я туда каким-то чудом втискиваюсь и сразу решаю, что шуметь не буду. Слишком много я сегодня шумел. Пусть будет тихо, пусть ветер рвется и гудит в наружности. Я устал, и шишка моя болит. Черный садится на корточке у двери. На коленях сфинкса что-то длинное, завернутое в полотенце, воняющее горелой пластмассой. Я отворачиваю край полотенца, но еще до того, как увидеть, догадываюсь, что там грабли. Это они и есть. Отстегнутые, оплывшие на концах до потери пальцев, поблескивающие обнажившимся металлическим каркасом. Очень, очень уродливые. «Оставь», — говорит Сфинкс, — «их теперь только в мусор». Осторожно опускаю на место край полотенца, с неприятным ощущением, что дотронулся до чего-то, что умерло совсем недавно. «Больно было?» — глупо спрашиваю я. «Принц, себя». «А Македонский?» «Македонский наверху. Спит». Он говорит это быстро и сухо, и я понимаю, что уточнять не стоит. Наверху, значит, на кровати Горбача. А почему там и в каком виде? Это уже мелочи, в которые не нужно вникать. Главное, он не улетел». Закрываю глаза и обвисаю стиснутый с двух сторон ребрами сфинкса и слепого, уговаривая себя, что давно мечтал поспать в виде овоща, застрявшего между двумя терками. Не засыпаю, конечно, но впадаю в оцепенение, похожее на сон. У меня достаточно мыслей, которые нужно обдумать, которые можно обдумывать в таком полудремлющем состоянии. И я их думаю. Пространство, принадлежащее коллекции, я отгородил позолоченным шнуром. Получилась маленькая сцена. Роль задника играют фотографии древнего перекрестка. Между ними оставлен зазор, в котором, как луна, висит большая бело-синяя тарелка. Не знаю, насколько это было правильно поместить ее там, но для меня в таком расположении особая прелесть, ведь это как бы дом и луна – два моих наилюбимейших природных явления. Перед щитами с видами перекрестка стоят табуретки разной величины. На самой высокой – птичья клетка. Длинная, узкая и, честно говоря, тесная даже для канарейки. На табуретке пониже какая-то покореженная штуковина, о которой никто не может сказать, что это такое. Больше всего она похожа на древесную болезнь, которую с дерева срезали, сплющили и впечатали в поднос. Непонятно для каких целей. Назвать эту бугристую засохлость красивой никто бы не решился. Скорее она уродливая. Во времена моего детства она лежала в комнате, которую тогдашние старшие называли баром. Не знаю, откуда взялась эта сказка, но среди самых младших ходили слухи, что если проткнуть ее пальцем, то в образовавшуюся дырку хлынет вонючая, чавкающая трясина и поглотит все вокруг. Мир станет болотом. Поэтому, хотя нам было интересно, что у засохлости внутри, никто не решался взять на себя ответственность и проверить. Мы только трогали ее, очень осторожно поглаживали шероховатую поверхность болота, прислушиваясь, не рвется ли оно наружу, взбудораженное нашими прикосновениями. Делали мы это в отсутствии старших, и хотя никто из нас ничего не протыкал, трогать болото было уже достаточно страшно. Ведь оно могло только прикидываться твердым, чтобы усыпить наше подозрение, а само только и ждало неуклюжего, неосторожного пальца. Теперь болото лежит в моей коллекции. С виду помельче и потемнее, чем когда-то. И по-прежнему ждет. На случай появления поблизости беспечных посетителей над ним пришпилена бумажка с предупреждением. Руками не трогать! Вся моя коллекция увешана воззваниями, стрелками и дорожными знаками. Особенно перекресточные щиты. Посреди левого щита у меня висит лупа на унитазной цепочке. С ее помощью можно изучать надписи на фотографиях. Рядом стоит почтовый ящик-скворечник на деревянной ноге, раскрашенный в розовый, зеленый и красный цвета. Нога у него попорчена крысами, но верхняя часть выглядит вполне пристойно. Щиты, почтовый ящик, клетка, болото, тарелка луна, синий фонарь с открывающейся дверцей, тоже на деревянной ноге, как и почтовый ящик, стул с приклеенным к спинке чучелом ворона. Сиденье его утыкано гвоздиками, а на груди чучела надпись «Привет от Хичкока!» Собачий ошейник с бубенцами. Сводить собаку с ума? Коробка с засушенными жуками. Бутылка с запиской из неизвестного содержания, запечатанная сургучом. Дырявый сапог на великанскую ногу. Мешочек с гадальными бобами. Дорожный знак «Стоп», весь покореженный, как будто его сшибло грузовиком. Черная широкополая шляпа, три подковы, скрученный корень, на котором выцарапано «Мандрагор мужской обыкновенный». И зонтик из соломы, осыпающийся трухой при попытках его раскрыть. Все предметы делятся на воздушные, колдовские и природные. К воздушным я отнес тарелку, зонты и птичью клетку. К колдовским – стул с вороном, жуков, мандрагора обыкновенного и мешочек с бобами. Все остальное земное, исключая болото. Объезжая коллекцию с гармошкой, я заметил, что вблизи знака «Стоп» мелодия становится жалобной, а рядом с почтовым ящиком – чирикающий и посвистывающий.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 Сапит скребет подбородок. Вернее, то место, где ему полагалось бы быть. Приготовлению чая эта задумчивость не на пользу, но внешность Лэри от нее выигрывает. И у Македонского со страху приключился приступ. Уже совсем расстроившись, продолжает Лэри. Ты спрашиваешь или утверждаешь? Уточняю я. Она обиженно молчит. Ложусь ничком и прищуриваюсь. Клетки пледа, как убегающие вдаль волнистое шахматное поле.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 Он вполне соответствует догмам их религии. Лэри, дружище, простучи послание, будь человеком. Скажи, что они близки к истине, если исключить недоделков вроде нас с табаке, и что мы разделяем их стремление к познанию тайн мироздания. «Я уже верю в бомбу», — жалуется Лэри безразличному курильщику. «Чем дальше, тем больше я в нее верю». «Верь на здоровье, мне-то что?» Курильщик скашивает налога один недовольный глаз. «Азбука Морза, ты знаешь?»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 Вон какой у тебя фингал под глазом. Очень портит внешность, просто ужасно! Где ты его заполучил? Он бросил взрывной волной, пьяно улыбается, лорд. Вруны, продолжает курильщик свой бесстрастный перечень. Болтуны. А где сфинкс? похватываюсь я, где он шляется, в то время как меня вовсю оскорбляют и порочат. Нас, табаки, нас, поправляет лорд. Сфинкс на похоронах. Думаю, это надолго.